Компания Storytel и издательская платформа Rugram представляют «Марвейн Ветер», «Невеста Певчего Смерти». Читает Наталья Урбанская. Глава первая. Письмо и посох. Элеана стояла посреди зала отделанного дымчатым кварцем. Руки ее были скромно сложены на животе. Волосы цвета спелого ореха заплетены в традиционную прическу побежденных, раскиданные по плечам косы украшены одними лишь блеклыми камешками, которые можно найти на любой дороге. Взгляд хранительницы памяти и младшей дочери говорящего солнцами был опущен. Но серые, как грозовое небо, глаза то и дело стреляли из-под прикрытых век в сторону наместника юго-восточной провинции империи крови, медленно, но неуклонно разраставшейся во всех направлениях империи Бладрейх. Наместник р о м а н г а или Певчий Смерти, как называли его древнейший из вампиров, сидел на мраморном троне, отделанном хризопразом, и привычно скучал. Трон накрывал балдахин, поддерживаемый позолоченными деревянными колоннами. Справа и слева от порога стояли на часах пажи, точно так же, как перед кожаным пологом палатки стояли на страже гитайры. Огромный тяжелый занавес, поднимавшийся при помощи канатов, разделял шатер на две части. В задней располагалась спальня. В п е р е д н е й проходили попойки, трапезы и приемы, и могло поместиться до сотни человек. Шатер наполняли терпкие пряные запахи, столь любимые жителями Востока. По сторонам стояла плетеная мебель, укрытая драгоценными тканями, а пол устилали мягкие ковры. На разбросанных тут и там сундуках... Инкрустированных золотом стояли кувшины с вином, вазы и блюда, изготовленные жителями покоренного города. Война против эльфов оказалась на удивление короткой и не слишком увлекательной. Лесные эльфы с их философией любви ко всему живому и аскетизмом в магии даже не пытались ему противостоять. Те из них, кто не принял предложение императора, Ушли дальше в леса и расселись я в ч а щ о б я х Лунные, которых так опасалась Ламия на последнем совете, оказались еще более неорганизованны. Они били в спину друг другу и больше занимались семейными разборками, чем войной с общим врагом. Пожалуй, даже от дроу было бы больше вреда, если бы они не попрятались под землю как последние трусы. Основные надежды Романга возлагал на солнечных, ведь по определениям они сохранили связь с духами, но не отреклись от древних знаний. И вот теперь, спустя каких-то несколько месяцев войны, младшая принцесса Танайран стояла перед Романгой и ожидала очереди на прием, будто последняя крестьянка, пришедшая просить о милости. Глаза Романги то и дело обращались в сторону принцессы. Выбор был интересным. Из всех эльфийских народов солнечных реже всего можно было видеть за пределами их королевства. Они не видели интереса ни в бродяжничестве, ни в путешествиях, ни в установлении связей с другими народами. Тем более, что могли позволить себе наслаждаться комфортом, изучением и наблюдением, оставаясь под сводами своих спрятанных от мира дворцов. Единственное, что могло бы заинтересовать их за пределами королевства, были руины древних эльфийских царств. У говорящего всего было трое детей: старший Аман, наверняка предрекался в наследнике, средняя дочь слыла красивейшей среди женщин Востока. Только э в е л и н а королева-мать лунного королевства, могла сравниться с ней в красоте, но и та теперь была мертва. Перед Романгой же стояла третья, самая младшая из детей. Романга не мог бы сказать, что эта третья некрасива. Все они были будто выточены из мрамора и различались лишь небольшими штрихами, оставленными на их телах волей небесного мастера. Младшая дочь короля солнечных была очень недурна собой, но она была какой-то тусклой. в ней не было того яростного огня, который ожидал увидеть Романга в глазах побежденного. Впрочем, в этом имелись и свои плюсы. При взгляде на Ильяну глаза Романги отдыхали от пестроты красок Бладрейха. Наместник щелкнул пальцами, отпуская очередного просителя, и наконец получил возможность в о т к р ы т у ю посмотреть на гостью. Хотя все, даже одежда посла, говорили о том, что она лишь проситель. р о м а н г а ощущал едва сдерживаемую мощь, исходившую от невзрачной фигуры. Сила, обильно приправленная скромностью. Редкое сочетание. Глаза Романги засветились любопытством, и оно не ускользнуло от внимания э л и а н ы Эльфийка улыбнулась, старательно пряча улыбку в высокий воротник голубовато серого плаща. Наместник великой империи Бладрейх и славный полководец Романго, дом говорящего солнцами, п р и в е т с т в у е т тебя. Романго никак не отреагировал на лесть. э л и а н а отметила это на будущее. Люди, будь они хоть бессмертными, хоть неумершими, делились для нее на два вида: те, кто любил слова, и те, кто предпочитал дела. Со вторыми всегда было сложнее. Но и к ним Элиана имела подход. Три сотни лет дипломатии от имени дома, говорящего с солнцами, давали о себе знать. На секунду Элиану охватило сожаление о том, что эти времена закончились, но она стремительно отогнала непрошенную мысль. Я вас слушаю. Голос Романги звучал ровно, певчий ничем не выдавал владевших им мыслей. Но Элиана не зря занимала пост первого посла. Она знала, что чувствует Романго даже сейчас. Я пришла предложить тебе мир, великий Романго, мир выгодный обоим нашим народам. Я была вынуждена приехать тайно, потому что ваши пограничные заслоны не пропустили бы меня вместе с сопровождением, так что не обесудьте. Вы, возможно, будете так любезны предоставить мне свиту на время пребывания здесь. р о м а н г о усмехнулся. Не губами, нет. Его усмешку нельзя было заметить даже в глазах, и все же и л и а н а знала, что наместник усмехнулся. На секунду и л и а н а запаниковала. Происходило то, чего она опасалась. Солнечных эльфов, был их владык срединного материка здесь попросту не принимали всерьез. Вы меня расстроили, посол. Теперь усмешка отразилась и на лице. Ильяна одна к о мгновенно взяла себя в руки, прищурилась и произнесла: «Мне жаль, что ваш народ так любит войну. Мы предпочитаем мир и готовы просить о нем, если этого требует мудрость». р о м а н г а разглядывал посла. «Я выслушаю вас», сказал он неторопливо, как человек, который хорошо знает границы своей силы, хоть и не вижу в этом смысла. Вы напрасно считаете нашу добрую волю проявлением слабости. О своей ошибке вы можете судить из того письма, которое очевидно не успели распечатать сегодня утром. Романга нахмурился. Письмо и правда было. Свиток принес ему Ворон, и Романга с самого утра носил его с собой, не имея свободной минуты, чтобы вскрыть, хоть на донесении и в и с е л а печать со знаком Арк срочно. Я подожду, пока вы прочтете. и л и а н а поклонилась и чуть отступила в сторону. Романги не нравились неожиданности. Он привык управлять ходом аудиенции, а не отдавать ее в руки гостей. И все же он потянулся к поясу, достал свиток и сломал печать. В чувствительные ноздри вампира тут же ударил запах несвежей крови. в е т е в а т ы е буквы, бегущие по пергаменту, выглядели неровными, будто писавший сильно торопился. Мой господин, прошу простить, гласило письмо. Седьмой корпус разбит. Воины говорящего падали от наших мечей, как трава под косой, пока не появились их маги. Всего четверо в белых плащах, но их атаки накрывали поле боя целиком. Наши воины не успевали даже бежать. Свет их тисовых посохов прожигает насквозь. На этом месте Романго оторвался от письма и бросил короткий взгляд на г р у б ы й д е р е в я н н ы й посохи лианы. Я вынужден бежать, но лишь для того, чтобы сохранить знания и возможность о д е р ж а т ь реванш, будь то. Дальше бумагу украшала обширная клякса красного цвета. Видимо, сохранить знания генералу не удалось. Романго с сожалением крякнул и подумал: мир его праху. Раньше, чем он успел закончить мысль, голос Илианы разорвал тишину. Если позволите, я повторю свою просьбу. Я хочу говорить о мире между нашими народами, пока война не погубила всех нас и всех вас. Романго откинулся на спинку трона. Один корпус, в сущности, это не так уж много. Но и четыре мага вряд ли редкость, раз уж одного из них говорящий прислал наверную смерть. Не шевельнув ни единым мускулом, вампир бросил косой взгляд на свиту. Не стоило им знать, что он принимает слова э л и а н ы всерьез, и о том, что написано в письме тоже не стоило знать. Выйдите все, приказал наместник. Нагнулся и, опершись л о к т е м о к о л е н в смотрелся в лицо э л ь ф и й к и Абсолютный покой, ни капли злорадства и ни капли торжества. Чёрта с два, я прочту что-то на этом лице, подумал р о м а н г о и обнаружил, что губы л и о н ы дрогнули в улыбке, будто та прочла его мысли. Магия крови у светлых? Вряд ли. И все же интересно. Советники медленно потянулись прочь, не забывая одаривать изучающими взглядами наместника и его гостью. Ну, сказал Романго, когда последний из приближенных покинул зал, я слушаю. Что ты можешь мне предложить, кроме мира? Я, Элеана, подняла бровь, огляделась в поисках стула, не нашла ничего похожего и замерла, скрестив руки на груди. Она выжидающе смотрела на недавнего противника. Ведь это ты хочешь мира. Письмо ты читал. Сам знаешь, что мы лишь предлагаем. Просить никто не станет. Романгов встал, неторопливо спустившись по невысоким ступенькам, он подошел к послу и уверенно посмотрел Эльфийке в глаза. Скромность светлый, как рукой сняло. Она уставилась на вампира так же холодно и равнодушно. Я сказала, как есть, произнесла и л и а н а не отрывая взгляда от лица наместника. Мы не хотим войны, но если будет нужно, за этим дело не станет. Я знаю, вы предлагали мир лесным. Так вот, нам нужны другие условия. Мы не будем вам мешать, а вы не будете мешать нам. в о и войска остановятся у границы великого леса. Говорящий готов признать за вами права на захваченные земли, но вы выдадите нам пленных, наших диких соплеменников, в том числе. Так вы восполните потери, соберете новую армию и снова ударите по моим пограничным форпостам. Элиана мягко улыбнулась. Нет, поэтому я здесь. Говорящий предлагает тебе заложника, заложницу. Романго отступил на шаг назад. У нас это называется иначе. и л я н а подняла бровь. И я могу взять тебя в семью. Ты поклянешься служить мне, а для всех будешь. Романго помедлил. Никак не вязался в его голове образ этой уверенной эльфики с тем, что он собирался произнести. Одной из моих супруг. э л а н а сжала зубы. Ее об этом предупреждали. Мы говорим о гарантии мира у супруги иные обязательства. Я могу принять тебя в семью на двух основаниях, как супругу или как обращенную. Что ты выбираешь? э л а н а облизнула губы. Мне обязательно быть членом семьи. Безусловно. Романго усмехнулся. Иначе в империи ты будешь добычей любого, кто тебя пожелает. Я могу за себя постоять и поубивать мне еще пару отрядов. Отличный способ гарантировать мир. Элиана рассматривала наместника. Без сомнения, Романго был красив. Черные чуть вьющиеся волосы едва достигали плеч, что для его народа было большой экзотикой. Они обрамляли крупные мужественные черты, которые вполне могли быть взяты с какой-нибудь старинной монеты. Чувственные губы не позволяли оторвать от них взгляда. Высокие с к у л ы и прямой классический нос и рот, от вида которого можно всю ночь не заснуть. Широкую грудь вампира прикрывал доспех из адамантита, боевой, принявший не один удар меча. Сильная шея. Перевитые венами мускулистые руки, рассказ о жестокости Романги шли далеко впереди него. По слухам он не щадил ни чужих, ни своих. Позади его о т р я д о в стояли лучники, пускавшие в убегавших стрелы с серебряными наконечниками. Быть может, поэтому воины Романги прослыли не знающими страха. Каков он н е на войне, промелькнула в голове Элеаны короткая мысль. Слухи рассказывали, что на поле боя Романго вдохновлял своих соратников отчаянными атаками и агрессивной тактикой. Таланты его были рискованны, но награда за успех всегда оказывалась велика. Его присутствие становилось решающим фактором в самых отчаянных сражениях. Элеана любила непростые задания. Не отец заставил ее прийти сюда, она решила сама. Я согласна, наместник. э л и а н а улыбнулась, но глаза ее оставались л е д я н н ы м и как северные ливни. Но условия придется обсудить.